Мессир Архимаг, достопочтенный и многоученый мэтр Игнациус Коппер Мог позволить себе чуток самодовольства Нет, рано списывать себя со счетов У него есть что противопоставить зеленой молодежи Даже настолько талантливой, как та же Хюмель Конечно, заклятия отняли необычайно много сил Но, с другой стороны, результат достигнут выдающийся Да не прозвучит это пустой похвальбой Итак, Клара Хюмель обнаружена и теперь уже полностью пляшет под его Игнацию Дудку. Сейчас она и ее сорвиголовы находятся в непосредственной близости от своей цели. С такой командой Клара непременно должна взять верх. Сильвия, как успел выяснить миссир Архимак, тоже на правильном пути. Глупышки искренне полагают, что действуют исключительно по собственной воле, хотя на самом деле они просто куклы, которых он, Игнациус, аккуратно дергает за невидимые другим ниточки. «Все правильно. Все идет хорошо. Очень скоро Клара Хюмель доберется до мечей. Важно, чтобы до них добралась именно она. Только тогда приманка будет воспринята как настоящая. Окажись там он, мессир Архимах. Пиши пропало. Он слишком крупная рыба, чтобы отлежаться в придонной яме. Добыча сорвется с крючка». Осталось немногое. Точно определить место, где надлежит находиться ему, когда придет время нажать на рычаг мышеловки. Да, что поделать, вот такая несовершенная конструкция. Пружина не сорвется сама по себе, совсем без его участия. Придется чуток потрудиться. Игнациус, Динтра и их третий спутник медленно, кружным путем пробирались на юг. Им больше нечего было делать в пределах империи Клишней. После взрыва Великой Пирамиды половина столицы лежала в развалинах, и у здешних властей придержащих нашлись иные спешные заботы, нежели охотиться за странными пришельцами. То есть их по-прежнему ловили, но похоже, куда больше сил теперь бросили на восстановление разрушенного. «И куда же мы двинемся, мессир?» – вежливо поинтересовался Динтро, как только Игнациус с его стараниями окончательно оправился и встал на ноги. «Клара Хюммель, как я понимаю, каким-то образом перенеслась за сотню, если не за тысячи лиг отсюда. Нам следует отправиться за ней, не так ли? Или мы сперва постараемся навести порядок здесь, в Империи Клешней?» «Мой друг», – кивок в сторону читающего, – «обнаружил здесь массу интересного». Взрыв Великой Пирамиды дал обильную пищу для размышлений. Надо сказать, что самого мессира Архимага изрядно раздражала его неспособность напрямую общаться с читающим заклятием. Динтра узурпировал эту привилегию, и кто знает, что на самом деле говорилось ее странное существо. Надо, обязательно надо выучить их язык, и как можно скорее. Но первая заповедь добившегося власти – «Поменьше говори и побольше слушай». «Твои враги сделают за тебя три четверти работы собственной болтливости». «Что же именно дал этот взрыв, друг мой?» «Сгораю от нетерпения услышать». «Ну, во-первых, подтвердил связь империи Клишней с тем, что в этом мире называется западной тьмой», — начал Диндра. «Ну, это не новость». «Достаточно одного взгляда на всю их систему заклинаний», – благодушно отмахнулся Игнациус. «Западная тьма, равно как и прочие силы этого мира, его сейчас интересовали мало. Вернее, его мало интересовали их собственные качества, планы, союзы, противостояние и тому подобное». Во-вторых, удалось понять, что эта самая тьма в ближайшее время готовит решительный натиск на восточные земли. С некоторой долей злорадства продолжал Диндро. Часть сил уже в походе. Это, надо полагать, выступил флот. Несмотря на взрыв пирамиды, недоверчиво поднял брови Игнациус. «Несмотря на», — кивнул Селитель. «Пирамида, осмелюсь напомнить мессиру, была не одна. Вдобавок, в бой пошли силы, которые уже не назовешь обычными армиями. Некромантия высшего порядка. Мертвые?» Игнациус изобразил на челе привечествующую случаю озабоченность. «Мертвые, но не просто неупокоенные. Новые сущности, созданные на их основе». «Интересно», – вырвалось у Игнациуса. «Впрочем, дорогой мой друг, наша миссия здесь носит более ограниченный характер». «Неужели мы не задержимся, чтобы избавить Авиал от этой скверны?» – в упор спросил Динтро. «Мой долг целителя, принесенная клятва. Если империя клешней одержит победу, простые смертные очень скоро исчезнут с лица этого мира». «Дорожайший Динтро», – аристократически поморщился Игнатиус. – «вы начали рассуждать просто как какой-нибудь неофит гильдии боевых магов». Считающий, что призван нести всюду добро и справедливость Разумеется, как он это понимает Я не вникал глубоко в проблемы данного мира Возможно, все здесь происходящее обусловлено глубинными внутренними причинами Во всяком случае, у нас на карте судьбы куда большее число миров И, соответственно, населяющих их смертных Поэтому сперва мы разберемся с вопросами глобальными И уж затем, если удастся, приступим к улаживанию местных дел Динтро вздохнул, покачал головой. Его же спутника, похоже, ни разговоры магов, ни их планы немало не волновали. Где витал сейчас его разум? К каким голосам прислушивался, неведомо. Это заботило Игнасиуса, мало сказать, это его раздражало. «Мы собирались отправиться по следам Клары Хюмель, если мне не изменяет память, мессир». «Совершенно верно, друг мой», — снисходительно кивнул Игнациус. «Клара всегда была способной чародейкой, так что я не удивлен, что она сумела в решающий момент открыть себе дорогу на астральные тропы. Но мы, конечно, последуем за ней, прежде чем случится непоправимое». Темные глаза Динтры некоторое время цепко изучали Архимага, так что тому даже стало неловко. Наконец, целитель кивнул». «Вы отдали много сил, мессир, но положение выправляется». «Благодаря вашему несравненному уходу, дорогой мой друг, за что я вечно прибуду вам признательным?» «Как можно доброжелательнее», — подхватил Игнациус. Пустое, мессир», — отмахнулся Динтро. «Мой долг, целителя и старого друга». Игнациусу показалось, или лицо старого лекаря действительно дернулось, когда он произнес слово «друг». «Тогда за работу», — потер руки Игнациус. Они отошли далеко от растревоженной столицы. Вокруг расстилался зимний лес, но снега, по счастью, выпало немного. Простое колдовство архимага заставляло их следы на белой пелене исчезать, едва появившись. «Кажется, впереди неплохое место», — Игнатий указал на просвет, и там сосредоточено немало силы. «Хотелось бы взглянуть поближе, прежде чем мы окончательно покинем си малоблагословенные берега». С опушки, примученного морозами леса, открылся вид на глубокую котловину, некогда прорытую широко разлившейся текучей водой. Ветра смели туда снег с более высоких мест, наметались сугробы чуть ли не до середины высоко поднявшихся столбов, тех самых столбов, что видели на своем пути Клара Хюмель и ее отряд. «Звезда, миссир Архимах», — заметил Диндра. «Да, но какая огромная!» «И с какой приличной эффективностью!» Игнациус с невольным уважением покачал головой. «Конечно, варварское устройство!» «Вы ничего не чувствуете, друг мой?» «Нет, месье. а что?» «Старая кровь, смерть, муки, страдания!» Игнациус зажмурился, втянул морозный воздух, несмотря на боль в ноздрях. «Они поддерживают эти штуки магии и крови, любезный друг, Немного много ни мало!» «Это омерзительно!» вырвалось уцелителем. при том, что они служат западной тьме. Мы, во-первых, еще слишком мало знаем о ее целях и намерениях. Во-вторых, мессир гневно перебил Динтра, сдергивая шапку. Западная тьма. Просто другая форма тех, от кого, увы мне, позорно сбежала вся наша долина. А ведь вы тогда были против, мессир. Вы приняли бы бой, если бы не трусы, во многом из моей гильдии, позорно мои седины. Почему же вы закрываете глаза сейчас? «Диндро, дорогой мой друг, спаши мне жизнь в этом походе!» Глубоко вздохнул, как можно вкратчивее и доверительней заговорил Игнациус. Ссориться со старым лекарем пока не входило в его планы. «Такого очень полезно иметь под рукой, как показала совсем недавняя практика». «Поверьте, я разделяю ваши чувства. Да, долина под угрозой. И не только она. Наш большой дом, упорядоченный, тоже под угрозой. Сотни тысяч миров полетят в топку, если мы не остановим Клару Хюмель. Не только один авиал. Вы правы, я хотел драться, но я не диктатор». Собрание магов решило вопрос свободным волеизъявлением, и мне ничего не оставалось, как, согласившись с ними, отправиться на свой собственный бой, но я думаю сейчас о многом и многих. Западная тьма может быть вполне отвратительна, я не спорю, ведь именно вам рассказывает все наш загадочный спутник», — не удержался Игнациус от небольшой шпильки. «Но сейчас я хочу понять и лишь потом начать действовать». «Быть может, нам улыбнется удача, и тогда у нас останется достаточно времени, чтобы излечить недуги и этого мира». «Западная тьма вполне отвратительна», — отчеканил Динтро. «Я молю всех богов, если не только есть, чтобы у нас осталось время». Моя совесть не будет знать покоя, если мы бросим Эвиал на произвол судьбы. Да-да, миссир, я понимаю. Никто не скажет заранее, удастся ли нам задержаться здесь. Быть может, наше промедление будет стоить жизни куда большему числу жертв. И все-таки, миссир. «Что ж, мой друг, давайте не будем терять тогда времени», — Потер озявшие руки Игнациус. «Признаться, я хочу позаимствовать силы в этом резервуаре. Может статься, что на него же я перенаправлю откат. Не хотелось бы вновь отягощать вас моим бесчувственным телом». «Не беспокойтесь, миссир, отрывисто произнес Динтра, с яростью глядя на чудовищное вместилище. «Если удастся уничтожить эту монструозность, я дотащу вас хоть до самой долины». Игнациус молча кивнул. Его нисколько не заботили ни Ивиал, ни западная тьма, но но почему бы и впрямь не потрафить старику Динтре? Тем более, что это пойдет только на пользу ему, Игнациусу. Для мага его уровня и опыта не составило труда подыскать ключ к запирающим кладе сил и заклятиям. Динтра, похоже, был прав. Тут не обошлось без тьмы и без тех, от кого бежали до смерти перепуганные лекари и погодники долины. Ну что ж, теперь остается только лишь рассчитать время и место, чтобы не оказаться не слишком далеко от Клары Хюмель, не слишком близко. Игнациус позволил себе беззвучный смешок. Не стоит мешать последнему бенефису лучшей из гильдии боевых магов. Без устали разыскивавшие по окрестностям столицы поисковые партии империи клешней сообразили слишком поздно, чем могут заинтересоваться странные пришельцы и где их прежде всего следовало бы ждать. Напоенная до краев силой, недальняя звезда взорвалась, оставив черное пятно в трилегии поперечником. Земля испарилась от страшного удара, обнажив оплавленный камень. Теперь чародеи империи точно знали, что именно сделали жуткие гости, но зато ничего не смогли сказать о том, куда именно они отправились. Сильвия недолго летела за уходящими на восток кораблями. Даже могучей полярной сове, магическому созданию, не одолеть без отдыха столько ли морской пустыни. До темноты Сильвия преследовала флот длинных и узких галер, уверенно державших курс через штормовой океан. Корабли мало подходили для дальних переходов, слишком длинные они переломились бы на первой же серьезной волне, однако их похоже защищала могущественная магия. Налетевшие шквалы мгновенно утихали, вода становилась похожа на гладь от полированного дворцового паркета. Сильви оставалась надеяться, что ее не расценят как угрозу, равную штормам, и не заметят ее появление. Когда сгустился мрак, она опустилась на рею передовой галеры, постаравшись тотчас укрыться за плотной паутиной канатов и лестниц. Кажется, пронесло. Не ударили корабельные колокола, не поднялась тревога, только скрипели бесчисленные весла. На палубе прохаживались облаченные в броню фигуры, и Сильвия невольно вздрогнула те самые неживые и не мертвые создания, которых она почувствовала еще в порту. Один взгляд на них заставлял девушку трепетать от ужаса и отвращения. Это ее-то, уверенную, что она ничего не боится и ничем не побрезгует. Она заставила себя успокоиться. Менять облик пока не стало, хотя, возможно, затеряться среди команды она бы сумела, просто отводя глаза всем подряд. Но чем меньше явленной магии, тем лучше». время тянулось медленно, казалось бесконечная ночь. Сильвия невольно погружалась в воспоминания глядя на чужие равнодушные звезды. Как давно все это было Мелин, Красный Арк, исчезнувшие родители, а потом тот день, когда весь орден погиб в неравном бою с хозяином ливня от которого ей по праву рождения достали черный фламберг и золотая овальная пластинка Пайтза, на которой собственно говоря и было написано, почему фламберг должен принадлежать именно на ей и никому другому. Флот империи клешней тащился на обычных веслах добрую треть ночи. Давно скрылись вдали негостеприимные берега и Сильвия уже стала устраиваться, норовя поспать, когда ее словно обдало холодной водой. Где-то совсем рядом пошла в ход могущественная магия. Корабль качнула, хотя вода у борта оставалась по-прежнему спокойной. На палубе внизу разнесся гомон встревоженных голосов. Грибцов, однако, быстро утихомирили. Сильвия прекрасно слышала щелканье многочисленных бичей. А потом корабли рванулись вперед, словно на невидимых крыльях. У острых форштевней вздулись буруны, но магия работала и тут. При такой скорости вода должна была просто залить палубу, но потоки натыкались на незримый барьер у обреза бортов. Дрогнули и понеслись назад облака. Ветер взирошил перья совы, галеру сильно качало, однако она неслась, словно пришпоренная породистая кобылица. Некоторое время у Сильвии ушло лишь на то, чтобы не свалиться с рей. Она хотела поспать, куда там. Корабли стремительно летели навстречу солнцу. И когда алый диск стал подниматься над горизонтом, впереди показалась полоска земли. Оставалось только гадать, какую чудовищную мощь вложили чародеи империи в этот бросок. И зачем им это понадобилось? Какие именно события в Старом Свете и Виала подвигли их на такое? Само собой, Сильвия ничего не знала о взрыве Великой Пирамиды, равно как и о появлении мессира-архимага непосредственной близости от себя. По правому борту, несмотря на утреннее сияние, на фоне темного берега четко виднелась яркая белая искра, то разгоравшаяся, то вновь угасавшая, знаменитый маяк, возведенный во времена наивысшего расцвета Эбинской империи – когда ее владения охватывали все берега вокруг Моря Надежд и Моря Призраков, за исключением разве Саладора. Чародеи Ордоса потрудились на славу, воздвигнув на голой скале достойную великанов башню, на вершине которой пылало неугасимое магическое пламя. Прошли века, давно умерли создавшие маяк волшебники, империя Ибин превратилась в бледную тень былого величия, с запада надвинулась тьма, на правой и левой клешнях появилась своя собственная империя, а маяк все горел. И не обосновавшиеся в бесхозном кинте дальним пираты, ни сорвиголовы, расхитители могил, ни самые отчаянные из ночного народа, никто так и не сумел подобрать ключей к секрету великого маяка. Он продолжал себе светить, всем и каждому, не делая различий между кораблями, равно помогая и пузатому купцу, и боевому дракару с вольных островов, и хищному пирату Кинта, и черно-зеленой галере с клешней. Эскадра оказалась в широком проливе, разделявшем Кинт и Семиградье. Впереди лежала море надежд. Когда-то, давным-давно, его так прозвали первые мореходы, рискнувшие отплыть подальше от ибинского сапога. Здесь, у маяка, адмиралы империи Клишней, не мудр своя лукаво, назначили рандеву нескольким эскадрам, подходившим с севера, северо-запада и запада. Сильвия едва успевала крутить головой. На горизонте одна за другой возникали армады кораблей, двигавшихся с той же умопомрачительной скоростью, что и ее собственный. Вблизи маяка галеры замедляли стремительный бег, и вскоре у входа в пролив составилась настоящая армада, громадный флот из сотен судов, мачты поднимались сплошным лесом, насколько мог окинуть взгляд. Сильвия тоже побывала у Скавелла и могла понять, что клешни быстро залещили раны, оставленные той битвой. Однако кое-что изменилось, а именно команды кораблей, те, кому предстояло идти в бой. Не просто воины, не люди и даже не нелюдь. На палубах толпилось нечто, и Сильвия никак не могла подобрать им определение нежить отчасти, но нежить особая, специально созданная, поддерживаемая могучей магией. Обычными людьми, похоже, оставались капитаны галер и прикованные в весел гребцы. А вот надзирали над ними уже новосотворенные монстры. Флот собирался в добрую часть утра. Накатил день, солнце поднялось в зенит, а с просветлевшего запада все подходили и подходили отдельные галеры. Иные появлялись даже с юга, правая клешня здесь близко подходила к кинским берегам. Магия больше не применялась. Заскрипели поднимаясь тяжелые весла, впряглись во всегдашнюю работу рабы-кандальники. Медленно выстраиваясь длинными колоннами, армада заскользила по спокойной морской глади, входя в море надежд, словно короткий и широкий меч в тело врага, высокомерно игнорируя, могущие заметить ее с недальних берегов глаза.